Часть вторая. Частные вопросы применения лекарственных средств. В поисках эликсира вечной молодости. Во всём мире средняя продолжительность жизни неуклонно растёт. В развитых странах значительную часть населения составляют люди пожилого и старческого возраста. Благодаря достижениям современной медицины и фармакологии Отношение к старости в обществе стремительно меняется. Для многих 70-80 лет и больше всего лишь цифра, а вовсе не помеха вести активный образ жизни, путешествовать, учиться, заниматься творчеством, посещать выставки и театры, общаться в соцсетях. Немало пожилых людей продолжает активно трудиться на профессиональной или общественной основе, в связи с чем Чрезвычайно актуальным становится вопрос поддержания не просто долголетия, а долголетия активного. Может ли современная фармакология помочь повысить качество жизни в пожилом возрасте, сохранить бодрость и целеустремлённость? Существуют ли молодейные таблетки, приём которых позволит остановить процесс старения или повернуть возрастные изменения вспять? В первую очередь, призываю слушателей и их родственников Не поддаваться недобросовестной рекламе лекарств и биологически активных добавок в средствах массовой информации. Не существует лекарств или добавок, обладающих омолаживающим, общеукрепляющим, противовозрастным или другим подобным действием. Также нет препаратов, способных восстановить сосуды, сделать сердце сильнее, вернуть зрение или улучшить память. Все эти привлекательные лозунги ни что иное, как недобросовестный рекламный трюк, призванный повысить уровень продаж, в том числе безрецептурных препаратов и биологически активных добавок. Задача фармакотерапии в пожилом, как и в любом другом возрасте, заключается не только в контроле симптомов текущего заболевания, но и в положительном влиянии на так называемые факторы риска, от которых зависит продолжительность жизни и её качество. В первую очередь, на риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Какие же факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний наиболее значимы? Существует множество шкал для расчёта вероятности развития болезни сердечно-сосудистой системы. Но для понимания основных факторов, влияющих на данный прогноз, на мой взгляд, наиболее наглядной является европейская шкала для расчёта риска смерти в процентах. от сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет. Факторы риска, от которых зависит вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания или его осложнений, а следовательно, продолжительности и качества жизни, можно разделить на управляемые и неуправляемые, модифицируемые и немодифицируемые. К неуправляемым относится пол, Возраст и наследственность. Среди управляемых факторов сначала необходимо выделить те коррекции, которых в первую очередь зависит от самого пациента, а не от врача. Это питание правильные и неправильные, умеренные и избыточные, образ жизни подвижный, малоподвижный, а также вредные привычки, употребление алкоголя и курение. К слову, курение рассматривается как один из наиболее неблагоприятных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, превышающий по суммарному негативному потенциалу чуть ли не все остальные причины вместе взятые. Какие же факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний с точки зрения доказательной медицины могут рассматриваться как фармакологически модифицируемые, контролируемые? Первые артериальная гипертензия, Считается основным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Именно высокое и неконтролируемое артериальное давление главная причина таких осложнений, как инфаркт, инсульт, нарушение функции почек или ухудшение зрения. Хорошая же новость в том, что на сегодняшний день артериальная гипертензия практически в 100% случаев является фармакологически управляемым состоянием. Существует десятки лекарственных средств, среди которых, в зависимости от основного механизма развития гипертензии и сопутствующих заболеваний, лечащий врач подберёт тот препарат, который подходит именно вам. Не стоит самостоятельно принимать таблетки для снижения давления или лекарство, помогающее вашему знакомому или родственнику. Подбор терапии строго индивидуален. А схемы лечения для пациентов, у которых наряду с артериальной гипертензией имеются, например, бронхиальная астма или сахарный диабет, будут отличаться от таковых для больных с перенесённым ранее инфарктом миокарда, нарушением сердечного ритма или сердечной недостаточностью. Поэтому препараты для контроля артериальной гипертензии подбирает терапевт, врач общей практики или кардиолог в сложных случаях. Такие лекарства, как правило, назначаются на постоянной основе. Это необходимо не только для получения целевых цифр артериального давления, но и для предотвращения поражений органов-мишеней, страдающих в первую очередь от высокого давления, а также для предотвращения осложнений: инфаркта, инсульт, нарушений зрения и функций почек. Повышении уровня холестерина. Гиперхолестеринемия. Избыточный уровень холестерина способствует его чрезмерному накоплению в стенке кровеносных сосудов, что в итоге не только нарушает их функциональное состояние, но и может закончиться полным закрытием просвета с последующим развитием ишемии и некроза соответствующей области. Атеросклеротическая бляшка, помимо облитерации, закрытия просвета сосуда, несёт в себе риск развития образования тромбов в черевато в внезапном развитии сердечно-сосудистых катастроф различной локализации. Поэтому наряду с соблюдением правил диетического питания, пациентам с нарушением холестеринового обмена, дислипидемии, необходимо получать корректирующую фармакотерапию. Арсенал препаратов, способных эффективно снижать уровень плохих холестеринов, приводящего к развитию атеросклероза, чрезвычайно обширен. Для каждого пациента подбирается снижающее холестерин средство, которое будет хорошо переноситься и может быть назначено на длительный срок. Это также необходимо для контроля риска и эффективного предотвращения сердечно-сосудистых осложнений. Важно акцентировать внимание на том, что такая терапия назначается пожизненно. Если после нормализации холестеринового обмена пациент прекратит лечение, все показатели незамедлительно вернутся в исходное состояние со всеми вытекающими последствиями. Третье. Повышение уровня глюкозы крови гипергликемия. Гипергликемия согласованно рассматривается как неблагоприятный фон для изменения состояний всех органов и систем, в том числе сердечно-сосудистой. При наличии всех остальных факторов риска пациенты с неконтролируемой гипергликемией имеют более неблагоприятный прогноз при развитии сердечно-сосудистой патологии. Неадекватный контроль уровня глюкозы приводит к крайне серьёзным опасным для жизни осложнениям. В зависимости от причины пациенту назначаются препараты инсулина или таблетированные сахароснижающие средства. Препараты в данном случае подбирает эндокринолог. В дальнейшем контролировать лечение может эндокринолог или терапевт. Помимо получения сахароснижающей терапии, пациенту необходимо откорректировать диету, сбалансировать качество питания, контролировать массу тела, а также подобрать переносимую и соответствующую возрасту физическую нагрузку. В последнее время в клиническую практику внедрены лекарства, способные улучшить прогноз у людей с сердечной недостаточностью. После консультации кардиолога или терапевта пациенту могут назначить инновационные препараты, позволяющие снизить риск смертности от кардиоваскулярных или иных причин на 16-20%, а также улучшить течение симптомов и переносимость физических нагрузок. В арсенале клинической фармакологии сегодня достаточно средств для воздействия на наиболее значимые факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: артериальную гипертензию, гиперлипидемию и гипергликемию. Однако для того, чтобы терапия была эффективной и дала возможность прожить долгие годы качественной жизни, пациенту нужно вместе с приёмом назначенных врачом препаратов Взять на себя ответственность за коррекцию других модифицируемых факторов риска: малоподвижный образ жизни, курение, приём алкоголя и нездоровые питании. О методах фармакологической поддержки для пациентов, пожелавших бросить пить и курить, вы можете послушать в этой аудиокниге.